Я думала, вот человек, который жил обычной и с чем-то размеренной жизнью, ходил на аэродром, возвращался домой, растил детей и, если выпадало свободное время, уезжал на рыбалку. И уже потом, когда все сбылось и успело отодвинуться в прошлое, когда самый первый, а потому, наверное, и самый трудный космический маршрут был пройден, И вдруг как-то остро почувствовал, что ему будет очень не хватать этого делового напряжения, постоянной готовности к чему-то очень важному. Награды, которых удостоили его коммуниста, многие государства были данью его подвигу. Ведь подвиг века — он и подвиг будущих веков. Океан Вселенной хранит столько тайн и загадок, что разгадывать их будут многие поколения людей. Но того, кто стал первым, постоянно удручало чувство какой-то несправедливости. Не слишком ли много славы и почета досталось ему одному, засадеянное многими? Работа продолжается. Каким он стал потом после полета? Для меня остался таким же, каким и был. Добрым, чутким, непоседливым, веселым, обязательным. «Именно обязательным. Не знаю почему, но от знакомых и близких, от сослуживцев и однокашников, от товарищей детства и даже совершенно незнакомых людей, ему из-за приходилось слышать «не то напутствие, не то пожелание, не зазнайся, не поддайся славе». Вначале он воспринимал это с улыбкой, простодушно и спокойно, потом стал недумывать, почему слава и зазнайство обязательно должны идти рядом». Или уж так свойственно что всем людям, которых слава коснулась своим крылом? У меня есть право судить об этом человеке. Поверьте, я очень много наблюдала его со стороны во время общения с друзьями, на приемах правительственного ранга и за маленьким столом сельской язбенки, во время вручения наград и задушевных бесед с самыми простыми людьми. Всюду... Где бы он ни бывал, он старательно контролировал свои слова и поступки. Он не допускал и мысли, чтобы кто-то всерьез мог упрекнуть его в зазнайстве. Для всех, кто знал Юру до полета, он оставался прежним, а для тех, кто с ним впервые познакомился после 12 апреля 1961 года, он был точно таким, каким предстал перед всем миром в тот весенний апрельский день, в первых газетных корреспонденциях, первых передачах по телевидению, на пресс-конференциях и выступлениях, которых с каждым днем становилось все больше. Поездки по стране, поездки за рубеж. Мне не всегда удавалось сопровождать его в этих путешествиях. Оставить Лену и Галю на долгий срок было нельзя. Вот и ждали нашего папу, следили за его маршрутами по газетам. В дни одиночества я часто размышлял о его полете. Что же все-таки чувствовал он там, на орбите? Полет проигрывался на Земле и не один раз, поэтому Юра знал, что он должен делать в тот или иной момент времени. Но тренировки в то время лишь условно воссоздавали этапы космического рейса. «Все узнаваемо, и все поражает новизной», — говорил он, возвращаясь в памяти к тем 108-минутам свидания с неизвестностью. Были вибрации, нарастала перегрузка, неожиданно как-то вдруг подкралась нелесомость. В иноминаторе открылась удивительная картина Земли. Цветной алиол — просто чудо. Такого сочетания красок я никогда не встречал. Красота непередаваемая. Вспоминая пережитое и прочувствованное, он говорил о том, что дали ему эти 108 минут полеты заставили переосмыслить весь тот путь, который я прошел с первого дня пребывания в «Звездном» до посадки в космический корабль. Тем, кто поведет вслед связь за мной, могу сказать, вера в успех, сосредоточенность, знание техники, понимание всей важности задачи в нашем деле необходимы как нигде. Ведь мы испытатели. «А страшно было, Юра?» — спросила я как-то чисто по-женски. «Страшно? Не знаю». Не думал об этом. Занятия не хватило. Ведь всего 108 минут. 108 минут. Я часто пытаюсь соразмерить их с 34 годами его жизни. Не знаю, можно ли сопоставлять события, которые отличны друг от друга, как, скажем, движение и покой.